Глава восьмая. Василиса, согнувшись три погибели, подползла к окну гостиной, здорово рассудив, что гость сначала пройдет туда. Не потащит же он женщину сразу в спальню. Чувствовала себя Вася хуже некуда. В ее голове, как ошпаренные метались отрывочные мысли. «Я — кандидат наук, уважаемый сотрудник, оказалась в таком наиглупейшем положении. И все по своей же собственной воле, вернее, из-за глупости. Мария Ивановна туда же!» «Расчленят ее, как же! Бедный мужик и не знает, что за ним тут развернулась настоящая охота со слежкой. Не заглянуть бы мне в спальню в самый неподходящий момент, так и с ума сойти можно. Мужчина любит женщину и вдруг видит, что какая-то озабоченная смотрит на него из окна, причем на самом верху многоэтажного дома. Василисе было безумно страшно, и в то же время ей нужно было выполнить свою миссию, иначе вся эта клоунада вообще не имела смысла». Она вытянула шею и заглянула в комнату. Сразу же бросилось в глаза ярко-красное платье Марии, которое порхало по комнате, словно бабочка, меча с стороны в сторону. Присмотревшись, Вася сообразила, что метание ее носит исключительно приятный характер. Мария Ивановна принесла из кухни вазу с водой и поставила в нее букет роскошных красных роз. Мужчина сидел на диване спиной к окну. Василиса видела только его темноволосую голову и слегка покатые плечи в светлой футболке. Затем Мария присела на диван к Сергею и началась светская беседа. Самозванная сыщица поняла, что больше ей тут делать пока нечего, раз гость сразу на женщину не набросился и ползком отступила в свое убежище. Надеюсь, Мария не допустит, чтобы Сергей вышел полюбоваться ее садом. Хотя, даже если и выйдет, то меня из-за густой листвы фикусов не увидит. Вася расположила за кутки, скрестив ноги по-турецки. Она устроилась тут весьма по-домашнему. Успела принести открытую бутылку коньяка, рюмку, тарелку с сыром и гроздью винограда, а также положила на кафельный пол пару декоративных подушек и легкий хлопчатобумажный плед. Сейчас, посмотрев на все эти вещи, Вася усмехнулась. Я как будто здесь собралась жить. Эдакий бомж в палатке на частной территории, протестующий против глобализма. Она налила себе коньячку, чтобы сильно не скучать, и приступила к трапезе. Потом несколько раз наблюдала за влюбленной парочкой, та вела себя весьма смирно и очень пристойно. Мужчина и женщина попивали красное вино, болтали и смеялись, включили музыку, затем стали танцевать более интимно. Целоваться. Такое обычное стандартное свидание. Василисе стало неудобно, она отползла к себе и погрузилась в размышления, пожалев, что не поставила себе сюда телевизора, не прихватила пару книг. К вечеру стало прохладно, и она закуталась в плед. Попивала коньяк, чтобы согреться и хоть немного повеселее скоротать время. Почему-то именно сейчас на нее накатили романтические мысли. Почему я так и не стала счастливой? Даже странно. У Марии не было возможности обрести женское счастье до сегодняшнего дня. Но я же три раза выходила замуж и три раза мимо. Может, дело во мне? Были же минуты радости, секса в конце концов. Чего же не хватило? Кажется, я понимаю. Любви. Вот настоящей, простой и такой сложной любви у меня и не было. Василису вдруг накрыло уныние. Перед глазами встало красивое лицо Кирилла Юрьевича с пронизывающим взглядом, и приятная истома охватила все ее тело. Вот с ним бы я хотела быть. Не обманываюсь ли я снова? А? Любовь ли это? Хотя о чем я? Какая любовь? Я же не знаю Кирилла Юрьевича толком. Скорее, это всепоглощающая страсть притяжение огромным и мощным магнитом маленькой хиленькой железной цепочки. Щепкой, конечно, была она, а магнитом Кирилл с его невероятным мужским магнетизмом. Постепенно Василиса смотрел сон, и она поплыла по волнам своих сновидений, которые потом вряд ли бы вспомнила. Очнулась Вася внезапно от того, что замерзла даже под пледом. Несколько секунд приходила в себя и вспоминала, где находится и почему. Глядя на высокое темное звездное небо и наколыхающиеся от прохладного ветерка темные листочки растений в горшках, на головке уснувших на ночь бутонов. Ого! Уже так поздно удивилась она. А почему Мария не пришла за мной? Забыла? Или Сергей все еще в квартире? Вот ведь попала, а! Неужели мне еще суждено стать свидетелем сцены с подачей утреннего кофе в постель? И чего ради ввязалась в авантюру? Василиса зевнула. И, услышав звук открываемой балконной двери, повернулась в ту сторону. Она возлековала в душе и уже хотела радостно поприветствовать Марию шепотом. Что, твой принц спит? Мне можно умираться в освояси? Но, слава богу, слова не успели сорваться с ее уст, потому что взгляд наткнулся на крупный темный силуэт мужчины. Вот черт! Вышел, наверное, покурить. Куда же смотрит Мария? Заснула, наверное. Главное — затаиться. Я была уверена, что и при свете дня меня тут не обнаружить, а уж в темноте тем более. А вот что делать, если он все-таки меня заметит? Кто я? На Карлосона не похоже, да и на его жену тоже. Представится домработницей Марии Ивановны? Опозорю ее, раз она может так издеваться над прислугой. Нет, будем надеяться, что не разглядит... Вихрем пронеслись мысли в голове у Васи. Мужчина прошел тяжелой поступью мимо нее, явно волоча что-то по полу. Василиса замерла, но любопытство взяло верх. Она вытянула шею и выглянула из-за кустов. Самым большим для нее удивлением было то, что мужчина появился на лоджии не один, а в сопровождении другого человека. Но тот другой был не Марией Ивановной, а тоже мужчиной. Василиса внутренне напряглась и затаилась, стараясь даже не дышать. Почему-то она всегда сразу понимала, когда творилось что-то нехорошее, но такие вещи у нее было чутье. «Роман, ты шкаф весь вычистил?» — спросил один мужчина, и Василиса вздрогнула. «Серег, я выгреб, все!» — ответил ему второй голос. «Главное, что все ее украшения лежали в двух шкатулках на трюму, прям словно нас ждали». — хохотнул тот, которого назвали Серегой. — Да, дура баба, романтическая дура. Целое состояние лежит просто так, без сейфа, без сигнализации. Ты гений, Сергей. Твой план сработал. Нам всего лишь и надо было, чтобы попасть в квартиру. Остальное ерунда. Все прошло как по маслу. Откликнулся второй преступник. А в том, что мужчина именно преступник, и у Василис уже не оставалось никаких сомнений. Мне не пришлось даже с ней спать. Машу, баба осторожная. Я это почувствовал с первой нашей встречи. Синий чулок. Я думал, что несколько раз придется ублажать ее на стороне, на съемных хатах, в гостиницах, прежде чем она пригласит меня к себе домой. А тут вдруг сама позвонила и предложила на первое же свидание прийти к ней домой. Ну, видать, расположил я ее к себе. Да, Серега, весь наш бизнес построен на твоем умении обольщать баб. Что бы мы без этого делали? Хихикнул друг Сергея. Поэтому я тебе говорил, Рома, что должен получать больший процент. Ведь если бы не мой талант, мы бы не попадали с такой легкостью в хаты зажиточных теток. Серый, не начинай. Звездной болезнью заболел. Так я тебе твоё смазливое личико подпорчу. А другого-то инструмента у тебя и нет, чтобы в хаты проникать. Денег он захотел. Когда начинали, был договор 50 на 50. И что? В разгаре игры правила не меняет, браток. Не кипятись, а ты не забывай, что баб богатых и одиноких, именно я вычисляю по своей базе данных, и с альпинистским оборудованием именно я поднимаюсь в их хаты. Причем с не очень легким мешком. Зато ты не рискуешь быть узнанным охранником, консьержкой и прочими людьми. Именно я вхожу с дамочкой через парадный вход под всеми взглядами, не сдавался Сергей. Ты неплохой актер в своем роде, если кого ищут, так слегка сутулого брюнета в очках. Никому и в голову не придет, что ты на самом деле спортивного телозложения блондин с абсолютно хорошим зрением, так что давай не будем. У каждого из нас своя миссия, мы команда, не забывай. — Ладно, проехали, — согласился Сергей. — Но я чертовски обаятелен, еще ни одна не устояла. — Ты просто душка, — Согласился его напарник, и мужчины весело рассмеялись. Василиса с трудом воспринимала их речь, у нее так колотилось сердце, что она слышала только его стук. «Вот это попало! Что же делать? Ой, просто кошмар, во что же я вляпалась? И ведь по собственной воле напросилась. Ой, я же и Марию подставила. Она ведь не хотела приглашать мужчину домой, а я настояла. Вот дура! Дома, видите ли, безопаснее, с ума сойти!» обеспечивать эту безопасность должна была я. И что же, я тогда здесь притаилась в углу и жую сопли? Интересно, а на что я вообще рассчитывала? Что все опасения Марии окажутся сказками? Точно. На это и рассчитывала. А Сергей оказался, если не маньяком, расчленителем трупов, то грабителем, точно. У него целая шайка. Кстати, а где сама Мария? Василисе показалось, что у нее от ужаса волосы на голове зашевелились. Или то ветерок усилился. хозяйки не видно не слышно а варюги уже тянут ее добро не может же она просто так сидеть и смотреть как выносит ее драгоценности и тихо махать им ручкой о ужас они убили ее как же мне плохо что же делать если они обнаружат меня меня ведь тоже убьют о боже василиса откровенно запаниковала а еще ее мучила мысль вдруг мария еще можно помочь а она которая обещала защитить ее Отсиживается тут, как трусливый заяц. Преступники, между тем, устроили небольшой перекур и продолжали радовать Васю своими разговорами. Сейчас я спущусь рюкзаком добра вниз, ну а ты действуй, как обычно, по накатанной схеме. Понял. Мы все взяли? Все взять нельзя, мы же договорились. Не жадничать, собрали самое ценное и не тяжелое, мы же вычисляем там с богатой коллекцией драгоценностей. Вот коллекцию взяли. Плюс денег немало. А то, если с телевизором вниз поползем... На все-то у тебя есть ответ, хмыкнул Роман. Ладно, слезай со своим барахлом, а я тут завершу начатое. Кстати, Сереж, ты деньги просил добавить за соблазн дам. А ведь убиваю их я. Дело посерьёзнее будет. Василиса закрыла рот рукой, хотя это было ни к чему, она просто онемела от охватившего ее ужаса. «Ты это брось!» — снова огрызнулся Сергей. «Ты просто сбрасываешь вниз обездвиженное тело». «А кто доводит его до состояния обездвиженности?» «Именно я подмешиваю бабам таблетки». «Угу. Только после твоих снадобий их еще откачать можно? Желудок промыть?» «А вот после меня отскребай от асфальта, не отскребай!» — зашелся дьявольским смехом второй мужчина. «Что-то у нас сегодня с тобой вечера раздоров. Спорим, кто больше вложил». Давай с этим завязывать. Мы команда. Год уже оба неплохо живем на отцацке богатых сучек. Подумаешь, сегодня третья дура, одинокая карьеристка, не нашедшая личного счастья, якобы нажралась таблеток и выбросилась из окна. Все по сценарию. Письмо прощальное в ее ноутбуке набито, мол, устала, депрессия. Не могу так больше без мужа и детей. А появился на горизонте приятный мужчина, только и тот бросил... «Не выдержал, так сказать, в моей деятельности в бизнесе». Знакомые подтвердят, что в последнее время она с кем-то начала встречаться, а портье скажет, что от нее выскочил мужчина в расстроенных чувствах. Вроде как произошла размолвка, Ее нервная система не выдержала, что был утерян последний шанс на счастье в личной жизни. И вот женщина, подогрета алкоголем да легкими наркотиками, совершила роковой шаг. Красивая легенда, и все сходится. Два раза прокатывала. Ха, «Прокатит, и третий!» Нам ее цацок надолго хватит. но как закончатся деньги, подыщем следующую дуру. Пока живем неплохо, а потом уже ничего не будет. Философ Хренов, выругалась про себя Василиса. Главное, чтобы заподозрили не кражу, а всего лишь самоубийство. Какие же мы умные. Ведь у нее даже нет родственников, которые смогли бы сказать со стопроцентной уверенностью, какие драгоценности у нее были и что пропало. Аминь, заржал Сергей. Раздался специфический ляск, и Василиса поняла, что он пристегивает к себе альпинистское снаряжение. Он готовился к спуску. В ее голове щелкали мысли, словно цифры и картинки в игровом автомате. Только вот никак не складывались в одно целое, никак не выпадали три одинаковых картинки. «Ладно, я пошел на спуск с нашим добром». «Не забывай, что оно общее. Смотри, не сбеги. А то ведь я тебя все равно найду», — предупредил Сергей напарник. Буду ждать тебя внизу в машине. А заодно и понаблюдаю, как отправится в последний полет моя несостоявшаяся невеста. Я в эти моменты испытываю сильный кайф и такой адреналиновый шок. Словно сам сиганул с торжанки. А ты? Нет, никакого кайфа я не испытываю, выбрасывая тело мешком. У меня одна мысль в голове. Быстрее бы дело закончится, чтобы опять все прошло гладко. Ну тогда ради меня скинь ее покрасивее. Мерзавцы еще что-то пробубнили друг другу, и Василиса поняла, что один из них начал спуск, а другой, грузной поступью, пошел в квартиру. До сих пор она не могла воспользоваться телефоном, потому что грабители услышали бы набор цифр. И что-либо предпринять тоже не могла. Надо было дать время отморозку спуститься ниже, чтобы тот не вернулся и не пришел на помощь поддельнику, оставшемуся в квартире. Так что минимальный запас времени у нее есть». Ведь не станет же бандит бросать несчастную женщину на голову своему товарищу. Когда стихли все звуки, Вася с судорожным движением достала телефон и не дрожащими, а буквально прыгающими пальцами набрала телефон службы спасения, больше всего переживая, как бы на лоджию снова не вышел оставшийся в квартире грабитель, ведь тогда она не сможет ответить оператору. Но произошло гораздо хуже. Телефон откликнулся голосом робота-автоответчика. «Недостаточно средств на счете, чтобы установить связь». «Вот и мать твою! Да что ж такое? Самый главный звонок в жизни не судьба? Как же я забыла пополнить баланс?» Вопросы были риторические. Мозги в голове у Василисы уже были готовы вскипеть, и тут она снова услышала какой-то шорох, и дрожащей рукой отвела листья фикусов в сторону Мужчина волок по полу женщину в красном платье, но Мария не была мёртвой, она сопротивлялась, правда, неактивно и очень слабым голосом просила. — Оставьте меня. Что вы делаете? Куда вы меня тянете? Мне так плохо. Что со мной меня так тошнит? — Молчи, дура. Хотя... Это твоя последняя звездная речь. Слово умирающего — закон. — Умирающего? Что вы собираетесь делать? Кто вы? — «Где Сергей?» Мысли Марии оставались весьма логичными и четкими, но сопротивляться Роману она совсем не могла, словно была ватной. «Сергей ушёл, дорогая. Ну и ты сейчас отправишься вслед за ним. Только он ушёл со страховкой, а ты полетишь так. Пожалуйста, не надо, отпустите. Что плохого я вам сделала, конючила Мария?» «Только то, что родилась бабой». «Не обзавелась вовремя семьёй и мужиком, который смог бы за тебя постоять. А еще беда твоих куриных мозгов в том, что их количества хватило, чтобы ты стала богатенькой сучкой», — смеясь ответил Роман. «Так вам нужны деньги. Господи, берите все, «Молчать! Мы и так уже все взяли». «Не надо! П помогите!» Василиса высунула голову над горшками с цветами. Мужчина склонился над парапетом и, заламывая руки несчастной жертве, готовился скинуть ее вниз. Этого Вася вынести уже не могла. Спокойно отсидеться в углу, спасая свою жизнь, может, и было бы самым благоразумным поступком, но она не смогла бы потом жить с таким чувством вины. А еще в ее голове крутилось, что она не доставит удовольствия в виде адреналинового всплеска тому уроду, который сидит уже, наверное, в машине и жаждет острого зрелища. Василиса поднялась со своего убежища, вооружившись предметами, которые могли бы в экстренной ситуации послужить оружием, и на негнущихся ногах пошла на мужчину. «Отойди от нее!» — сказала она громко и четко, приблизившись к нему вплотную. Широкие плечи мужчины вздрогнули от неожиданности. «Что за черт? Кто здесь?» Он отпустил свою жертву и обернулся на звук голоса. «Ты?» В следующее мгновение лицо Василиса накрыло потная и грязная мужская ладонь. Бандит схватил ее и приподнял, намереваясь выкинуть заграждение. Вася поняла, что должна защищаться, причем действовать нужно весьма быстро. Она подняла руку и с силой вонзила в тело противника вилку. Мужчина взвыл, словно раненый зверь, отшатнулся, и тогда Василиса на наотмашь ударила его бутылкой с остатками коньяка по голове. Грабитель потерял ориентацию, его мотнуло в сторону, он, размахивая руками, Словно в замедленной съемке, хотя на самом деле все произошло очень быстро, полетел вниз с глухим криком. Василиса надеялась, что парил он красиво, как хотел его напарник. Мария, свернувшись с калачиком на кафеле лоджии, тихонько стонала. Вася, тяжело дыша, крикнула в темноту. «Любуйся полетом своего дружка, урод! Джекпот!» После этого она опустилась рядом с хозяйкой пентхауса, и заплакала от пережитого нервного напряжения.